Часть вторая. Монастырь. 1974 год. В маленьком помещении монастырской котельной было темно. Слабый свет, словно из значника, давали только тлеющие угли в двух распахнутых на печках. Над печками помещались большие котлы, на каждом из которых висел манометр, предназначенный для измерения давления пара в котлах. Перед печками на полу была навалена небольшая куча угля. Прямо на этой куче, подложив большой угольный камень под голову, спал человек. Он был очень худой и высокий, сторчащий во все стороны седой бородой. Лицо и борода его кое-где были вымазаны угольной пылью. Одеяние его также было странно. По своему фасону оно было похоже на монашескую рясу, которая состояла почему-то из разноцветных кусков материи, неумело сшитых между собой. Платье этого человека также не отличалось чистотой и было скорее не цветным, а серым из-за все той же угольной пыли. И был этот странный человек монастырским истопником. Сейчас он открыл глаза, сладко потянулся и замычал от удовольствия, но вдруг закашлялся. Сел, протер своими худыми кулачками глаза, потом поднялся, троекратно перекрестился на печь и положил низкий поклон. Истопник взял в углу кочегарки два помятых жестяных ведра, сунул в одно из них совок и направился к двери. Надо заметить, что дверей в кочегарке было две, и находились они друг напротив друга. Когда Истопник оказался снаружи, то он столкнулся лицом к лицу с людьми, которые собрались на монастырском дворе прямо перед входом в котельную. Были эти люди миряне. Услышав, что дверь котельная открылась, Задние начали напирать на передних. Их сдерживал здоровенный мужик, который стоял ближе всех к двери. — А что, старец Анатолий, встал? — спросил он вышедшего из котельной истопника. — Дрехнет, — категорично ответил истопник и пошел на пролом через толпу, задевая грязными ведрами за одежду паломников. — Что ж ты творишь? — закричала молодая женщина на истопника, который зацепил ее платье душкой ведра после чего раздался треск материи и из на ее юбки оказался выдран клок. — Не видишь, куда прешь? — не женщина. — Прости, Христа ради, — сказал истопник и низко поклонился ей, при этом почему-то улыбаясь. — Смотрите, люди добры, он еще и издевается, — продолжала скандалить женщина. — А не будь духовного звания. Но истопник ее уже не слушал. Он пошел к распахнутым воротам монастыря. Выйдя за ворота... Он спустился вниз по косогору и оказался на пристани, которая внешне совсем не изменилась за последние 32 года, если не считать появившиеся здесь будки для продажи билетов на пароходы, да и та сейчас была закрыта. Здесь же, рядом с пристанью, возвышался холм из каменного угля. Именно к нему и направился истопник. Наполнив при помощи совка ведра углем, он отправился в обратный путь к монастырю, но остановился. Сильный сухой кашель начал раздирать его в грудь. Войдя в свою келью, Истопник высыпал содержимое ведер в кучу возле печи и отправился за новой порцией угля. Истопник снова на пристани накладывал совком уголь в ведра и, наполнив их тяжело, поднимался по косогору к воротам монастыря. Перед печью возвышался уже довольно высокий холм из принесенного с пристани угля. Дверь котельной распахнулась и вошел Истопник с очередной порцией угля. На этот раз уголь у него в ведрах был мелкий, и он засыпал его прямо в печи. Взял стоящую здесь же рядом с печью лопату, насаженную на металлический черенок, и принялся ворошить еще жаркие угли, оставшиеся со вчерашнего дня. Сначала в одной, а потом и в другой печи вспыхнуло яркое пламя. И стопник принялся подкидывать в печь уголек. Потом вдруг замер, словно услышал что-то бросил лопату на пол и, взяв с полки, висевшую на стене жестяную банку с дегтем и торчащей из нее щепкой, вышел из котельной. Оказавшись снаружи, он снова столкнулся с ожидающими на улице мирянами. — Ну как, батюшка, встал? — снова спросил все тот же крепкий мужик. — Одеваются, — обнадеживающе заявил истопник, и под удивленными взглядами прихожан принялся обмазывать при помощи щепки ручку двери, ведущую в котельную дегтем. Закончив свою работу, истопник аккуратно одним мизинцем открыл дверь котельной и скрылся внутри. Снова оказавшись в котельной, он водрузил банку с дегтем на прежнее место, после чего попрятал в угле всю ветошь, которая находилась в котельной, и снова взялся за лопату. Он бросал уголь в топку, сверяясь с показаниями манометров, установленных на котлах. Когда давление пара в котлах достигло нужной отметки, истопник захлопнул затворы обеих печей и вытер пот со лба. В этот момент из-за двери котельной раздался мужской голос. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешного, тот, кто в келье!» «Аминь!» — крикнул стопник. В котельную вошел крепкий монах лет сорока, в чистенькой рясе с широкой, очень ухоженной бородой. Монах смотрел на свою руку, вымазанную дегтем. «Кто-то у тебя ручку дегтем вымазал?» — заявил ошедший монах. «Кто же это?» — удивленно всплеснул руками стопник. — Не иначе завистники. — Вытереть надо, — наставительно сказал гость. — Надо, — согласился истопник. — Да нечем. — Как нечем, — удивился монах. — Я же тебе ветошь на хозяйственные нужды отпускаю. — Да разве что ты ветошь. Так, один раз махнешь, и выбрасывать можно, — принялся жаловаться истопник. — Ладно, об этом после, — прервал его гость. — Дай мне лучше руки чем-нибудь вытереть. — Я же говорю, нечем, батюшка Иов. — Отец Иов удивленно уставился на истопника. — Ну, хочешь, об меня выступил вперед истопник и с готовностью подставил рука в свои импровизированной рясы гостю Иов от этого любезного предложения отказался, отступив от истопника, и перешел к официальной части своего визита. Отец Иов, словно на церковной службе, возгласил, хорошо поставленным голосом, Явился я к тебе по поручению отца нашего настоятеля Филарета. С преподобным преподобным будешь и. Благословись у отца Филарета, он тебя наставит на житие праведное. — Это Чего ты сейчас такое сказал? — спросил, не моргнув глазом у гостя истопник. — Отец Филарет проявляет к тебе милость и призывает тебя жить в его покоях вместе с ним, дабы поправить твое пошатнувшееся здоровье. — А кто печь топить будет? — заинтересованно спросил Истопник. — На это место уже назначен послушник алексей Тю, там же огня боится. — Все боятся гиену огненный, меланхолично заметил Иов. — Ты грамоте учился? — вдруг спросил у гостя Истопник. — А как же? Как не учился, начальником не поставили бы, — с улыбкой ответил Иов. — И Библию, небось, читал, что ли? — продолжал расспрашивать Истопник. Притом он нагнулся и поднял увесистый угольный камень. — Как же не читать? Читал. И даже наизусть некоторые места помню. Удивленно, глядя на наступающего на него истопника, отвечал гость. — И Ветхий Завет, знаешь, — хитро прищурился истопник. — Как же, знаю, — пожал плечами Иов. — Ага. — Ну так ответь мне, за что Каин убил своего брата Авеля. — — За что? — закричал вдруг на Иова Истопник, все выше поднимая руку с камнем над головой, словно собираясь ударить им гостя. Тут отцу Иову показалось, что еще секунда, и его постигнет судьба библейского Авеля, и он пулей вылетел из котельной. Когда дверь за ним захлопнулась, Истопник швырнул угольный камень обратно в кучу, но вдруг его тело снова принялся сотрясать сухой кашель.